Мои сны цветные, они на волнах давних дней уплыли. Время — меч, отрубает дни, отсекает шторма и штили. Время, время, не торопи, слышишь, песня звенит, не спета. Сети снов моих не руби, я ловец, я иду по свету, я иду, раздаю улов, разнесется он, не вернется, мой улов». Только горстка слов да кому-нибудь приглянется.